Я побежал к магазину. Шапаренко завмак еще торговал. В магазине никого не было. Шапаренко, мне хлеба и масло. Угробишь ты меня. Ну, возьми сколько надо. Денег у меня, видишь, сколько, сказал Шапаренко. Что такой фитиль, как ты можешь дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро. Сахару я забыл попросить. Масло килограмм, хлеба килограмм. Пойду к Семену Шейнину, Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе в одной бригаде, но судьба нас развела. Шейнин был в бараке. «Давай есть». «Масло, хлеб». Голодные глаза Шейнина заблистали. «Сейчас я кипятку». «Да не надо кипятку». «Нет, я сейчас». И он исчез. Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне. Во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет. Я не плакал, я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина. Я пришел снова в ларек, я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив. Барак уже спал, стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свою. Сенцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом, а Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты, счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ, а я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду. Кто-то пинком распахнул двери барака, из облака морозного пара вышли двое военных Один помоложе, начальник лагеря Коваленко, другой постарше, начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках, в моих бурках. Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские. Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, который он принес с собой. — Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки, покажу, как грязь разводить. Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка. Рябов грел руки, а печную трубу. — Есть котелки, значит, есть что варить, — глубокомысленно изрек начальник прииска. — Это, знаете, признак довольства. — Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растаптывая котелки. Начальники вышли и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое. Я — ягоды, синцов, размокший бесформенный хлеб, а губарев — крошки капустных листьев. Мы все сразу съели. Так было надежнее всего. Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать, раньше, чем согреются ноги. Когда-то я этого не мог, но опыт, опыт. Сон был похож на забытье. Жизнь возвращалась, как сновидение. Снова раскрылись двери, белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны необноженности и рухнувшее на пол что-то не шевелящееся, но живое, хрюкающее, невальный в недоуменной, но почтительной позе, склонившийся перед белыми тулупами десятников. «Ваш человек!» И смотритель показал на комок грязного трепья на полу. «Это Ефремов», — сказал Дневальный. «Будет знать, как воровать чужие дрова». Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили нутро. Мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался. Он лежал тихонько стонал 1960